Глава четвертая. Первый контакт. Странное поведение. Легли в дрейф. На наше обращение не отвечают. Ничего странного, повелитель. Растерялись. Советуются со своими правительствами. Скоро заговорят. Посмотрим, адмирал. Возможно, вы правы. Договорить да, не успел. Оба флота произвели боевые пуски. Ракеты-торпед с ядерными боеголовками. Оружие мощное, но не смертельное для флагмана. Боевому центру отразить ракетно-торпедный удар. Ранее предполагалось совершить прыжок в другую точку пространства, но Ютел в последний момент решил поступить по-другому. Такой вариант предусматривался штабом. Боеголовки уничтожили на минимальном расстоянии от корабля. Они просто растаяли. Никаких взрывов, никаких внешних эффектов. Заговорили на языке ракеты торпед. Теперь-то поймут, что пора отвечать. Странно другое. По нашему кораблю ведут огонь оба флота. Тут странностей нет. Мы нанесли удар по обоим флотам и получили ответ. Может быть, мы что-то не учли? Ответить Ютел не успел. Оператор боевого центра доложил, что оба флота произвели залп неизвестным излучением. «Капитан, прыжок по заданным координатам!» Кацу тут же выполнил команду. Флагман исчез из поля видимости обоих флотов. Через некоторое время они засекли звезду в миллионе километров от предыдущей точки дислокации. «Добров, каким излучением по нам стреляли?» «Разбираюсь, но точно не первочастицы. Разберешься? Доложи». А флоты Уляров и Цинис совершили маневр. Легли на курс и устремились прямо на флагман. Надо полагать, пошли в атаку. «Что скажешь, главнокомандующий?» «Уперты. В контакт не вступают. Объединили усилия и решили покончить с нами своими излучателями». «Уничтожать жалко. Мы вообще не вписываемся в их историю. Похоже, наши возможности их не впечатлили». Отступать нельзя. Расценят как слабость. Выход один. Нанести минимальный урон и постепенно дожимать, чтобы запросили перемирия. А если не запросят? Может быть, у них такого понятия вообще нет. Сейчас увидим, есть или нет. Капитан, курс на вражеские флоты. Главнокомандующий. Огонь по выходу на дистанцию огневого контакта. Игры закончились. Будем воевать по-настоящему. Посмотрим, что они со своим излучением могут. Флагман сделал залп по приближающимся флотам. Потом еще два залпа, и от наступающих осталась половина флотов. Но сила все равно внушительная. Крылов собирался сделать еще два залпа и закончить бой, но тут ожила связь. Повелитель вселенных. Флот у Ляров ложится в дрейф и сдается. Я, Мирий, управляющий флотом, готов признать поражение. Правильное решение. Ложитесь в дрейф и ждите указаний. Флот Цинис продолжал сближение, не обращая внимания на потери. Выхода не оставалось, и боевой центр сделал еще один залп. От флота осталась третья часть. Остаток флота выбросил столбы плазмы тормозными двигателями, и его командующий вышел на связь. На связи ведущий флотом цивилизации Цинис Крыний. «Мы сделали все для победы, но ты оказался намного сильнее. Что тебе нужно от наших цивилизаций?» «Ничего нового. В этой вселенной то же, что и в нашей. Сила решает все». «Капитан, сбросить скорость и не расслабляться. Глеб, с излучением разобрались?» «В общих чертах». «И что?» Вызывает фазовый сдвиг частиц. У нас в галактике нет такого. Как работает и чем опасен? Пока, в общих чертах, под его действием разом, мгновенно, может возбудиться вся энергия нашего обеспечивающего ядра. Проще говоря, энергетическая установка взорвется? Можно и так сказать. Но процессы другие. Получается, что наш флагман вместе с экипажем находился в шаге от гибели. По сути, да. Вот тебе и экзотические цивилизации. Если бы промедлили или проморгали выстрел, то все. Конец. Как излучение взаимодействует с первочастицами, и могут ли они его нейтрализовать? Повелитель, слишком мало времени. Еще работаю. С полями, составляющими излучение, не разобрался. Ладно, работай. Молодец. Я все слышал. Проговорил Крылов, изучая что-то на сканере. Нужна предельная осторожность. Глеб разберется, но молодец, быстро определил, в чем опасность. Что будем делать с ними? Оптимально уничтожить и забыть, но коли взялись за дело, нужно закончить. Организуй прямую связь с командующими, лучше видео. Я предстану в образе великана. Зачем в образе? У нас в команде имеются представители с планеты Прима. Они настоящие великаны. Хотя, на мой взгляд, лучше не раскрывать наш внешний вид. Они видят перед собой звезду. Лучше говорить с ними в виде энергетического сгустка. Хорошая идея. Можно попробовать. Оператор связи доложил, что камеры готовы. Отлично. Соорудили плазменный шар, который видели командующие флотами на своих экранах. А в рубке флагмана образовалась голограмма возглавляющих флоты. Один моллюск, второй гусеница. Один что-то щелкал, другой скрижетал. Переводчик заработал, но перевод был приблизительный. До совершенства пока довести не удалось. Мало материала и непосредственного общения. Повелитель. Флот Уляров выполнил все приказания и лег в дрейф. Управляющий Мирий замер, хотя его и так шустрым назвать нельзя. Ему вторил ведущий цивилизации Цинис Крыний. «Все произошло слишком быстро. Мы не разобрались. Думали, на наши флоты совершено нападение. Растерялись и атаковали». «Что вы имеете в виду под нашими флотами?» «Ну как же. Флот Улярий и наш Цинис...» «Мы должны в этой точке объединиться, совершить рейды в звездную систему Олькс к планете Ло, чтобы разгромить давнишнего нашего врага, флот цивилизации Босус. Теперь об этом речи нет. Ты уничтожил большую часть наших флотов». Ютел смотрел то на Крылова, то на Кэцу. Те пожимали плечами, понимая, что изначально повели себя неправильно. Кто же знал, что они объединятся и летят? Действительно, я тоже ничего не уловил в переговорах. Что будем делать? Не извиняться же в самом деле? Нет, конечно, предлагаю взять паузу. Пусть соберут свои спасательные капсулы, а мы подумаем, что делать. Хороший совет, адмирал. Так и сделаем. И начал отвечать. Вы сами виноваты в потере флота. Приказ повелителя. Закон для всех. Запомните в этой вселенной. Я закон. Мое долгое отсутствие закончилось. Я вернулся. Как только соберете спасательные капсулы, кто-то из вас расскажет о цивилизации Боссус и почему они стали вашими врагами. На этом связь закончилась. Высшее командование озабоченно молчало. Первым заговорил Ютел. Поздно голову пеплом посыпать. Что случилось, то случилось. Прошлое вернуть нельзя. Я вот что предлагаю. Послушаем историю отношений с цивилизацией Боссус, и если действительно все так плохо, поможем совершить рейд возмездия. Идея хорошая. Но вот так с наскока решить нельзя. Опять можем занять не ту сторону. Каждая цивилизация всегда винит другую. Каждая сторона права по-своему. Или, вернее так, у каждой цивилизации своя правда и свои стратегические интересы. Предлагаю осмотреться, чтобы не наломать дров. Выяснить, как обстоят дела в этой вселенной. Сколько разумных цивилизаций и каковы взаимоотношения между ними. «Правильные вещи», — говоришь, адмирал. Но такой подход займет много времени. Разве мы куда-то торопимся? И тут ты прав. Пожалуй, что мы торопимся взять под контроль как можно больше вселенных. Может случиться так, что нам не удастся попасть в какие-то вселенные. Там могут быть другие пространственно-временные константы. Разумно. Но это только предположение, не подтвержденное практикой. Если идти по пути такого рассуждения, то нас могли и вовсе запереть в какой-то Вселенной и никуда не выпускать. Коли выпустили, значит ограничений нет. Скорее всего, ограничения есть. Раньше Алид составляли вершину разумного творения, но нашлись еще более могущественные силы, созданные самой Вселенной, которые не изменяются миллиарды лет. Но их Тоже кто-то создал. Есть сила, которая контролирует все вселенные. Глубокая мысль. И опять же, носит предположительный характер. Разве можно что-нибудь наверняка знать о вселенной, когда мы тыкаемся как котята? Хорошее сравнение. Так и есть. Возможно, за нами никто и не наблюдает, считая совершенно безобидными и неспособными принести ни вреда, ни пользы. Наш разговор носит предположительный характер. Будущее покажет, как все обстоит на самом деле. В одном ты прав, торопиться не стоит. Но и топтаться на месте тоже. Будем делать два дела параллельно, изучать и проводить необходимую коррекцию реальности под себя. При таком раскладе есть вероятность наделать много ошибок. Прошлый опыт просто кричит об этом. Что ты имеешь в виду? Ну как же, твое вторжение в нашу галактику. Забыл? Оно перекроило всю галактику и цивилизации, не считаясь ни с чем. Адмирал, ну что ты ровняешь в самом деле? А ты не рассматривал вариант, где я мог не перекроить, а вовсе уничтожить? Я так и собирался сделать. Так предполагало прошлое служение, и никаких сомнений в правильности выбора алит не испытывали. И только один процент из миллиона был на то, что галактика выживет. Она выжила, и, скажу прямо, стала лучше. Так чем же ты недоволен? Выжила не благодаря, а вопреки. Пусть так, только теперь это в прошлом. «Мы в настоящем и находимся в другой галактике, в другом интеллектуальном и технологическом состоянии. И что ты предлагаешь? Оставить все как есть?» «Повелитель, мы просто дискутируем. Решение принимаешь ты. Мы реализуем и приводим в действие все приказы. Я за оптимально разумный и стратегически выверенный подход. Чтобы его применить... «Нужно изучить Вселенную и цивилизации ее населяющие». «Я услышал тебя, адмирал. Пора послушать наших экзотов, что они нам наговорят». Диалог получился острым. Ютел не любил вспоминать прошлое, особенно свое заключение в планетоиде. Крылов сколыхнул покрывало прошлого, и внутри Ютелла стала подниматься черная ярость против всех. К чему такое состояние могло привести, неизвестно. Но ни к чему хорошему. Точно. Оператор установил связь с кораблями Цинис и Уляров, которые тут же появились. Благодарим тебя, повелитель, за возможность собрать спасательные капсулы уничтоженных тобой кораблей. «Мы доложили своим правительствам о встрече с тобой и о том, что произошло. Руководители правительства хотели бы пообщаться лично. В настоящий момент на связи находится управитель цивилизации Уляров Ртушей». Ютелло смотрел присутствующий в рубке командный состав. Крылов молчал. Он уже много наговорил сегодня и боялся неконтролируемой реакции повелителя. Заговорил Кэтсу. На мой взгляд, лучше сразу иметь дело с первым лицом, чем с исполнителем. Вы же повелитель вселенных. Нужно соответствовать. Хорошее предложение. Оператор, подключай правителя, я готов к переговорам. Образовалась голограмма огромной закрученной ракушки, переливающейся всеми цветами радуги. Внизу мантия, ложноножки, глаз, усики. Все как у управляющего. Управитель защелкал, переводчик зачистил. Я, управитель цивилизации Уляров Ртушей, нахожусь в растерянности. Ты, повелитель вселенных, уничтожил большую часть моего флота. Скажи, повелитель, а кем ты конкретно повелеваешь? Какую цивилизацию представляешь? Кто твои союзники и кто враги? не прекратилось. Наступила тишина. Управитель начал резко выяснять отношения. Отвечу на все твои вопросы так. Я повелитель вселенных Ютел, повелеваю всеми доступными вселенными. Никакой определенной цивилизации не представляю. У меня нет друзей и нет врагов, а цивилизации, населяющие вселенные, мои подчиненные. «Получается, правитель Ютел одним огромным кораблем, который мы тут все наблюдаем, можешь держать в повиновении все доступные вселенные и цивилизации, населяющие их?» «Звучит фантастично, если не сказать больше». «Тебя не убедила мощь моего корабля, который уничтожил почти два флота». «У тебя есть сомнения относительно моих способностей и возможностей?» «Признаться? Да. Вот если бы ты уничтожил цивилизацию боссус, я поверил бы тебе безоговорочно». Стала ясна цель переговоров. Чужими руками устранить конкурентов. Крылов оказался прав. Тут целый клубок интересов. «Нужно отвечать». Паузу держать не стоит. Почему я должен уничтожить цивилизацию Босус? Чтобы ты поверил, что я повелитель? С таким же успехом я могу уничтожить и твою цивилизацию. Уже начал это делать, уничтожив большую часть твоего флота. Подумай над моими словами и позже поговорим. Связь прекратилась. Ютел несколько обескураженно смотрел на Кэцу. Тот и вытянулся в струнку, ожидая приказа. Вы подумайте. Он хочет меня использовать в качестве своего политического инструмента. Давай соединяй меня со вторым. Приказ выполнили незамедлительно. Объемное изображение показывало трехметровую гусеницу с множеством ног, разукрашенную во все цвета с огромными жевалами и десятком глаз на морде. Она или он подняла переднюю часть и заскрежетала. «Повелитель, прошу простить моего неразумного ведущего. Он не смог сразу разобраться в ситуации. И ты верно его наказал. Цивилизация Цинис принимает твое наказание как должное. Мы готовы служить тебе». Хорошее начало диалога. Подготовьте для меня дворец на своей планете, на берегу моря. Чертежи посылаю. Вы прощены. Продолжай управлять цивилизацией. А сейчас расскажи, зачем и куда направлялся твой флот. Тут никакого секрета нет. Я договорилась с управителем цивилизации Уляров провести совместную операцию против цивилизации Боссус которая безнаказанно грабит и нападает на наши планеты. Этому нужно положить конец. Но вмешался повелитель, и теперь все изменилось. Боссус продолжит грабить наши цивилизации и приносить неисчислимые убытки и страдания жителям. Ютел понимал, если он объявил себя повелителем, то должен знать все поэтому лишних вопросов задавать не стал. «Я понял тебя. Можешь вернуть флот обратно домой. Мне оставь флагман следующим. Я разберусь с боссом и вернусь на твою столичную планету. Дворец должен быть готов к этому времени». «Благодарю тебя, повелитель. Все исполню. Флагман в твоем полном распоряжении. Жду тебя на планете». Связь закончилась. Ютел смотрел победителем. Общение с Цинис ему очень понравилось. Вот видите, не все так плохо. Есть умные руководители цивилизаций. Как думаешь, адмирал? Не буду спорить об умственных способностях сведущей королевы Цинис, но хитра безмерно. По сути, тоже решает свой вопрос за счет нас. «Возможно. Посмотрим, что это за цивилизация, а потом примем решение. А зачем нам крыни с флагманом?» «Как? Кэцу, ты не понял?» «Крылов, поясни». «Конечно, он проверял адмирала на интеллект, и тот понимал это». «Тут все просто. Беря на борт флагман, мы убиваем сразу двух зайцев». Тестируем неизвестный излучатель, скачиваем все звездные карты Вселенной, а рядом с нами живой справочник на любой непредвиденный случай. Тогда, конечно, сильный ход. Теперь нужно закончить с улярами. Соединяй меня с управителем. Тот как будто ждал и сразу ответил серией щелчков. Переводчик за ним не успевал. Видимо, его уже ввели в курс об удачных переговорах королевы Цинис. Повелитель, я подумал и каюсь. Вел себя неправильно. Можете распоряжаться моей цивилизацией по своему усмотрению. Другое дело. Даю тебе чертежи. Создай мне базу на острове посреди моря. Можешь забрать свой флот. Управляющего с флагманом оставь. Он мне нужен. Все будет выполнено. Закончу дела. Свяжусь. Совсем уже по-хозяйски закончил разговор ЮТЕЛ. Видимо, сговорились! Покачал головой адмирал. Будущее покажет, как пойдут дела. В настоящий момент, блестяще. Навигатор, скачай все карты и всю информацию с флагманов. Покажи, где находится планета Лост цивилизации Боссус. Богатырев образовал звездную карту вселенной и указал на точку, которая тут же приблизилась. Пошла строка с пояснениями и характеристиками планеты. Расстояние небольшое, несколько световых лет. Получается, не рейд, а легкая прогулка. Возьмите на борт флагмана. Главных ко мне. «Слушаюсь, повелитель», — ответил адмирал и отправился отдавать соответствующие команды со своего терминала. Через некоторое время обоих представителей цивилизации пригласили на борт. Они в недоумении, не понимая, на какой борт, ведь перед ними сияла звезда. «Следуйте строго по навигационному лучу. На борту вас встретят и проводят к повелителю». Обоим ничего не оставалось, как только последовать рекомендациям. Они с замиранием приближались к огненному чудовищу, готовые сгореть. Флагманы такой температуры не выдержат и расплавятся. Экипажи так и вовсе прощались с жизнью. Но делать нечего. Приказ высшего руководства цивилизаций нужно выполнять. Температура за бортом нарастала по мере приближения к звезде. Система охлаждения не справлялась, и командующие вышли на связь с Ютеллом, доложив о проблеме. «Я понял. Не отклоняйтесь от курса». «Следуйте по навигационному лучу». Температура сразу упала. Командующие не могли понять, как такое может быть. Объяснять никто не собирался. Чем больше непонятного, тем лучше. Капитан Рябов открыл тоннель к транспортным воротам. В ангаре звездолеты разместили в одном боксе, чтобы не показывать, как устроен корабль внутри. А может, и не догадаются, что это корабль. Теперь следующий этап. Переговоры. Ютел приказал доставить обоих на закрытом транспорте. Сам надел блестящую броню и ожидал в зале. Через некоторое время вползла полутораметровая гусеница в скафандре. За ней моллюск. Что интересно, раковина сверху ничем не покрыта, а вот снизу прикреплен специальный скафандр. Оба подползли и остановились. Один защелкал, второй заскрежетал. Главное, одновременно. Ютел понял. Соревнуются. Решил установить очередность раз и навсегда. В моем присутствии говорить по очереди: Первым Крыний, вторым мирий. Я тоже приветствую вас. Беседовал с вашими правителями, и они любезно согласились прикомандировать вас ко мне. Вы не передумали провести бой с флотами боссус? «Мы полны решимости это сделать. Но, увы, без флотов это нереально». «Не беда. Два флагмана — большая сила. Моя помощь будет не лишней». «Ну, как вам такой расклад?» Оба усвоили урок. Первым заскрежетал крыний. Понять по внешнему виду, доволен он или расстроен, невозможно. Со временем, может быть, придет понимание. Я военный, ведущий флотом. Создан для того, чтобы воевать, и неважно, есть флот или нет. Главное, есть корабль, и он в боевом состоянии. Я готов вести его в бой против флотов Боссус, а с тобой, повелитель, провести бой — великая честь. Хорошо, сказал. — подумал Ютел, ожидая, что ответит Мирий. Тот прослушал своего коллегу и защелкал, смешно дергая рожками-щупальцами. «Я не оратор, воин, говорить не умею. А вот бить врага — мое призвание. Численность не имеет значения, втроем мы сила, с которой флот боссус не справятся. Когда врет, Лететь далеко». Настрой и ответ командующих порадовал Ютелла. Не ожидал от таких экзотических представителей цивилизаций подобной боевитости. «Вы, наверное, заметили. Я могу быстро перемещаться в пространстве. Расстояния не являются препятствием для меня. Прежде чем стартовать, расскажите мне о цивилизации Боссус, и почему вы с ними воюете». «Расскажем и покажем». Перед Ютелом образовалась голограмма огромного существа, очень напоминающего летучую мышь. Двухметровый рост, морда с большими ушами, огромными круглыми глазами и пасть, усыпанная острейшими зубами. Перепончатые крылья, мощные задние конечности и рудиментированные верхние, заканчивающиеся суставчатыми лапками. Все это великолепие покрывало короткая шерсть. В целом, внешний вид устрашающий. Вот, перед вами типичный представитель боссус. Ведут ночной образ жизни, питаются средней и мелкой живностью, общаются ментально. Прибор или переводчик для общения у вас есть? Прибор имеется. Нам его передали сами боссус для общения. Мы, конечно, скопировали. Продолжайте. Продолжил Мирий. «В разное время боссус обнаружили наши планеты, нанесли удар и поработили, и заставили платить дань технологиями, полезными ископаемыми и производством некоторой техники. Так продолжалось долго, пока мы потихоньку не создали боевые флоты, после чего стали давать отпор. Борьба идет с переменным успехом. То мы одерживаем победу, то они. Но недавно нашим ученым удалось разработать уникальную установку, способную мгновенно возбуждать энергию силовой установки звездолета. Мы поделились изобретением с цивилизацией Цинес и разработали план нападения на звездную систему Босус. Во время осуществления операции вмешался ты, повелитель. Теперь. Все наши надежды на тебя. Получается, что я помешал благому делу освобождения ваших цивилизаций от экономической зависимости от боссус? Мы не можем так говорить. Ты повелитель и доказал, что можешь противостоять любой угрозе. Даже наша установка на тебя не подействовала. Установка интересная. Я посмотрю ее на досуге и подумаю, как усовершенствовать. Командующие одобряюще завозились. Благодарим тебя за желание помочь. И нижайше просим наказать цивилизацию Боссус. Где располагается цивилизация боссус, мне известно. А вот какой боевой мощью и оружием располагает. Мы передадим расположение, численность, состав и вооружение боевых флотов. Единственное, данные могут устареть. Из-за расстояний собрать информацию непросто. Используем разведывательные зонды. Благодарю вас за плодотворное сотрудничество. Передайте мне материалы и одну установку для усовершенствования. На этой позитивной ноте общение закончили. Командующих доставили на свои корабли. Через некоторое время они демонтировали и передали установки. Ютел остался доволен встречей. Поставленные цели достигнуты. Цивилизация Боссус по своим внешним признакам и способу общения казалась гораздо выше Цинис и Уляров. Тянуть с рейдом не стоило. Ютел пригласил командный состав и приступил к планированию операции. Кэцу, вам слово. Помогли материалы Цини Сауляров. В общем, на них мы и основываемся. Боссус располагают значительными силами. Их флоты численно превосходят обе подконтрольные им цивилизации. Судя по данным сканирующих систем, Боссус ожидали атаки. Вернее, ожидают. Вряд ли они поняли, что случилось. По предполагаемому курсу объединенных флотов вторжения собрали мощный боевой кулак. Корабли классом гораздо выше нападающих. Единственное, что спасало бы флоты Цинис и Уляров — новое оружие. Против такого оружия Боссус ничего противопоставить не могут. «Отлично, Кэтсу. А что с установками, разобрались?» Слово взял Добров. Встал, образовал голограмму и приступил к подробному изложению принципа действия оружия, закончив словами. Оружие несложное в производстве и очень эффективное в бою. Можно закупить у ЦИНИ с таких установок. Зачем тратить ресурс и делать свои? Посмотрим, как сложатся обстоятельства. На этом закончим. Завтра стартуем, выходим в тылу флотов и объявляем ультиматум. После действуем по обстоятельствам. Сообщите представителям, что завтра трудный день. Идем в рейд. Для боссов наш визит станет большим и неприятным сюрпризом. Экипаж занялся подготовкой к рейду. Крылов с еще раз просматривали тактические планы, уточняли детали. Придется пострелять, боссус не поверят на слово. Учитывая рассказы командующих, для них авторитет только сила. И тут без вариантов, придется применять оружие. Установки частиц предпочтительней, гуманней, что ли. Экипажи при его применении оставались живы, тогда как излучатель гарантированно уничтожал корабль вместе с экипажем. Так что о гуманности установки речи не шло. Добров со своими учеными не столько работал над его усовершенствованием, сколько над защитой от него. Ученые поняли состав излучения, его влияние на энергетическое ядро корабля и нашли защиту. Очень простую. Тонкий слой специального поля, который окружал корабль и создавался специальными генераторами. Правда, для того на обшивке пришлось установить множество эмиттеров. Зато теперь излучатель не представлял опасности для флагмана. По сути, простое решение, но для реализации нужны высокие технологии и соответствующие вычислительные мощности. Утром стартовали. Экипаж находился в полной боевой готовности. Флагманы Уляров и Цинис тоже готовы к бою. Ютел решил их выпускать в открытый космос по ситуации. Старт прошел штатно, флагман вышел по заданным координатам.